Наконец маленький человечек воскликнул «Буде!» Что, как объяснила сестра, означало у него «Я сыт, довольно не могу больше. Младенческое сокращение отбудет с меня, сохранившееся до ныне. «Буде!» — повторил он, и когда гостеприимная матушка Швегештиль попыталась еще что-то ему подсунуть, с разумным превосходством пояснил «Эхо пора на бочок!» «Гляди-ка, ты ведь рад, что я приехал, буди» — эти и подобные им выражения маленького Непомука записаны автором со слов его любимого внука Фридолина, в голос и интонации которого он вслушивался во время написания этого эпизода. Этот эпизод, по его словам, вероятно, вершина поэтичности, достигаемой в этом романе. Роман одного романа, глава 14. Он уже тер кулачками сонные глаза. Его уложили в постель, и, покуда он спал, Адриан в своей рабочей комнате беседовал с его сестрой. Она пробыла у них всего два дня. Домашние обязанности призывали ее в Лангензальц. Прощаясь с нею, не помог, всплакнул немножко, но пообещал быть умником, дожидаясь, пока она за ним не приедет. Боже мой, кто скажет, что он не сдержал слова? Да и вообще, мог ли он его не сдержать? Он принес с собой нечто подобное блаженству, постоянную веселую и нежную согретость, сердец, не только на хутор, но и в деревню, даже в городок Вальцхут. Мать и дочь Швеги Штили — Наслаждаясь восторгом, который он повсюду возбуждал, Постоянно брали его с собой для того, чтобы он у аптекаря, У бокалейщика, у сапожника читал стишки С выразительной замедленностью, выговаривая слова И сопровождая их жестами, от которых глаз нельзя было отвести. Стишки о сгоревшей Паулинхен и грязнули Петери, Или об Йохене, Как он, наигравшись, вернулся домой такой грязнущий, что госпожа Утка и господин Селезень, и даже сама тетушка свинья только ахнули. Пфейферинский священник, перед которым он, со сложенными ручками, воздетыми почти до подбородка, прочитал молитву, странную, необычную молитву, начинавшуюся словами: Никто от смерти не уйдет. От растроганности только мог проговорить «Ах ты, божья дитятка, благословенная!» После чего он погладил его по волосам своей белой пасторской рукой и подарил ему пеструю картинку с овечкой. Учитель сказал, что после того, как он с ним побеседовал, у него душа просветлела. На рынке и на улицах каждый третий прохожий допытывался у фрейлян Клементины или у матушки швегештиль не с неба ли сошло к ним это дитя. Люди замедляли шаг. «Смотри-ка, смотри!», -ка, смотри Или шептали почти как господин пастор. «Ну что за мальчонка! Вот уж божье благословение!» А женщин так и тянуло опуститься на колени перед непомуком. Когда я выбрался, наконец, на хутор, с его приезда прошло две недели. Он уже вполне там освоился и был знаком всей округе. Впервые я увидел этого ребенка издалека. Адриан показал мне его. Он сидел совсем один в огороде позади дома, среди грядок клубники и овощей, вытянув одну ножку, другую согнув в колени. Разделенные пробором пряди волос упадали ему на лоб. С каким-то учтивым удовольствием он рассматривал подаренную дядей книжку с картинками. Она лежала у него на коленке, правой рукой он придерживал ее за уголок. Левая ручка, которую он переворачивал страницы, бессознательно хранила это движение. Раскрытые пальчики, замершие сбоку от книги, с такой неправдоподобной грацией, какой я в жизни у детей не видывал. Моим собственным такое очарование и во сне не снилось. И невольно я подумал, что ангелы на небе, наверное, так вот листают книгу словословий. Адриан повел меня ознакомиться с чудесным человечком. Я весь собрался, как то и следует педагогу, желая самим своим видом дать понять, что ничего я здесь особенного не вижу, скрыть свою растроганность и ни в коем случае не сюсюкать. Для этой цели я сурово нахмурился, откашлялся, чтобы заговорить басом и обратился к нему в общепринятом с детьми грубовато-поощрительном тоне. — Ну как, сынок? Ты, я вижу, молодцом. Чем это мы здесь занимаемся? — И тут же сам себе показался невыносимо смешным, но это еще полбеды. Беда в том, что и он все это заметил, и, сконфузившись за меня, опустил головку. При этом уголки рта у него оттянулись к низу, словно он силился не рассмеяться. Чем до того сбил меня с толку, что некоторое время я уже и рта не раскрывал. Он был еще не в том возрасте, когда мальчику полагается вставать перед взрослыми и почтительно шаркать ножкой. И, скорее, ему подобал этот бескорыстный почет, оказываемый на земле только новым ее жителям, еще чуждым ей и непосвященным. Он предложил нам усесться. Швейцарцы всегда говорят «усесться» вместо «сесть». Улечься вместо лечь. Мы повиновались, посадили эльфа в середку и вместе с ним стали рассматривать книжку с картинками, пожалуй, еще наиболее приемлемое произведение детской литературы из тех, что нам рекомендуют в книжных лавках. Иллюстрации к ней были выполнены в английском вкусе, в манере «кэт» Гринавей, да и стишки под ними тоже были «гладкие». Гриновая Кэтт, 1846-1900, английская художница и писательница, одна из первых иллюстраторов детских книг с текстом, написанным самим иллюстратором. Непомук, я всегда называл его Непомуком, а не Эхо, последнее мне по каким-то идиотским соображениям представлялось поэтическим сюсюканьем, знал их чуть ли не все наизусть и читал нам, водя пальчиком не по тем строчкам. Самое удивительное, что я до ныне помню эти стихи, только потому что однажды, или это было несколько раз, они были произнесены его голоском, окрашены его неповторимой интонацией, как сейчас помню, что в них рассказывалось о трех шарманщиках, которые встретились на углу, И так как они были злы друг на друга, то никак не хотели сдвинуться с мест Я мог бы и теперь, но уж, конечно, не так хорошо, как Эхо, рассказать любому ребенку, что приходилось терпеть соседям от этих милых музыкантов. Кончалось это так. Один лишь песик до конца концерт дослушать смог. Но вот пришел наш пес домой и сразу за ним мог. Стихи, по признанию автора, цитируются им по памяти из несохранившейся у него детской книжки с картинками, которые он в детстве зачитывался. Надо было видеть, как огорченно малыш покачивал головой, приглушенным грустным голоском повествуя о болезни собачонки. А чего стоила изящная манера, с которой у него здоровались два чудных маленьких человечка — встретившихся на морском берегу. «С добрым утром, Ваша честь! Нельзя сегодня в воду лезть!» Тому было целых три причины. Первая — то, что вода сегодня очень мокрая, и температура ее всего пять градусов Реомюра. Но главное — в воде находятся три гостя из Швеции. Акула, рыба-меч и спрут — они все трое тут как тут». Он так смешно и доверительно преподнес эти предостережения, такие сделал большие глаза, перечисляя трех незваных гостей, и с таким милым испугом сообщил, они плавают совсем-совсем близко, что мы оба покатились со смеху а он смотрел нам в глаза с лукавым любопытством и, кажется, благожелательно старался прочитать на моем лице, не растворилась ли в этом смехе моя никому не нужная сухая педагогика. Бог ты мой! Да, конечно же! От нее и следа не осталось после той первой дурацкой попытки, разве только что я неизменно твердым голосом величал маленького посланца из страны эльфов Непомук. А Эхо именовал его лишь в разговорах о нем с его дядей, который, как и тамошние женщины, быстро освоился с этим именем.